Глава двадцать первая. Если бы я рассматривала танец лишь как исполнение соло, мой жизненный путь был бы совершенно прост. Достигнув уже славы, желанной в любой стране, я должна была лишь продолжать свою триумфальную карьеру. Но, увы, я была одержима мыслью о школе, обширном ансамбле, танцующим девятую симфонию Бетховена. Ночью стоило мне лишь закрыть глаза, эти образы возникали в моем сознании величественными рядами, взывая ко мне, чтобы я притворила их в жизнь. С этими мечтами я вернулась в Грюневальд, чтобы преподавать небольшой группе учеников, которые уже учились танцевать. Их красота укрепила мою веру, в возможности оркестра и танцоров, воплотившего бы в зрительных образах великие симфонии, созданные для слуха. С каждым днем дети становились сильнее, гибче. Зрелище танцующих детей было так прекрасно, что пробуждало восхищение у всех артистов и поэтов. Тем не менее Покрывать расходы по школе становилось все труднее, и я возымела мысль повезти детей с собой в различные страны, чтобы поискать, не найдется ли хотя бы одного правительства, которое признает, что такое воспитание является прекрасным для детей и предоставит мне возможность испытать на опыте свой проект создания массового танца. В конце каждого концерта я обращалась к публике с призывом помочь моей школе. Мне становилось все яснее и яснее, что в Германии я не найду поддержки, в которой нуждалась. Взгляды супруги Кайзера были настолько пуританскими, что, посещая мастерскую какого-либо скульптора, она посылала вперед состоявшего при ней майора Домо, чтобы он прикрыл все голые фигуры простынями. Тяжелый прусский режим подвел черту под моими дальнейшими мечтами о Германии как о стране, приемлемой для моего творчества. Тогда я вспомнила о России, ибо в свое время я встретила там такой горячий энтузиазм, что нажила состояние. Имея в виду возможность основать школу в Петербурге, я вновь поехала туда в январе 1907 года в сопровождении Элизабет и группой из 20 моих маленьких учеников. Этот эксперимент не увенчался успехом. Несмотря на то, что публика встречала с восторгом мои доводы в пользу возрождения подлинного танца, императорский балет в России пустил слишком крепкие корни, чтобы стали возможными какие-либо перемены. В России еще не наступил день для школы свободных движений тела. Хотя Станиславский делал все, что было в его силах, чтобы помочь мне, но у него не хватало средств, принять нас свой великий художественный театр, чего мне так хотелось. Итак, потерпев неудачу в Германии и России в поисках поддержки для своей школы, я решила попытать счастье в Англии. Летом 1908 года я повезла свою паству в Лондон. Под управлением знаменитых импресарио Жозефа Шумана и Чарльза Фромана Мы танцевали в течение нескольких недель в театре Дюк оф Йорк. Лондонская публика рассматривала меня и мою школу как очаровательную забаву, и я не смогла найти действенной помощи для учреждения будущей школы. Семь лет прошло с тех пор, как я впервые танцевала в Новой галерее. Я имела удовольствие возобновить прежнюю дружбу с Чарльзом Галли и поэтом Дугласом Энслаем. Часто приходила в театр великая и прекрасная Эллен Терри. Она любила детей и однажды повела их всех к их радости в зоологический сад. В течение короткого времени меня питали надежды на школу в Англии, но кончились они новым разочарованием. Как всегда, моя скромная паства требовала огромных расходов. Опять мой счет в банке совершенно иссяк, И под конец школа оказалась вынужденной вернуться в Грюневальд, где я подписала с Чарльзом Фроманом контракт на турне по Америке. Расставание со школой, с Элизабет и с Крегом мне стоило больших страданий, но превыше всего печален был разрыв крепких уз между мной и моей девочкой Дирдре, который уже минул почти год. И вот в один прекрасный день. Я оказалась совершенно одна на большом пароходе, направлявшемся в Нью-Йорк, как раз спустя восемь лет с тех пор, как я уехала оттуда на судне для перевозки скота. В Европе я была уже знаменита. Я успела создать искусство, школу, ребенка. Не так уж плохо. Но в финансовом отношении я была немногим богаче, чем прежде. Чарльз Фроман был великим директором но ему не дано было понять, что мое искусство нельзя подвергать такому риску, как театральный спектакль. Оно могло апеллировать лишь к ограниченному кругу зрителей. Фроман выпустил меня в августовской зной в качестве аттракциона на Бродвее с маленьким неполным оркестром, покушавшимся сыграть Эфигению Глюка и Седьмую симфонию Бетховена. В результате, как и следовало ожидать, полная неудача. Немногочисленные зрители, которые заходили в театр в эти знойные вечера, когда жара достигала 90 градусов и даже выше, приходили в недоумении и в большинстве оставались недовольными тем, что они увидели. В Америке применяется температурная шкала по Фаренгейту. 90 градусов тепла по Фаренгейту соответствует 35 градусам по Цельсию. Отзывы немногих рецензентов показались отрицательными. В общем, я не могла не чувствовать, что мое возвращение на родину явилось большой ошибкой. Как-то вечером, сидя в своей уборной и чувствуя себя особенно обескураженной, я услыхала приятный задушевный голос, приветствовавший меня, и увидела стоящего на пороге мужчину невысокого роста, с копной темных кудрявых волос, и пленительной улыбкой. Он протянул мне руку непосредственным и доброжелательным жестом и наговорил столько прекрасных слов о впечатлении, произведённом на него моим искусством, что я почувствовал себя вознаграждённой за всё, что претерпела со дня своего прибытия в Нью-Йорк. Это был Джордж Грей Барнард, американский скульптор. С тех пор каждый вечер он приходил на мой концерт и часто приводил с собой артистов, поэтов и других своих друзей. Среди них были Давид Беласко, театральный режиссер, художники Роберт Генри и Джордж Беллоус, Перси МакКей, Макс Истмен. Действительно, все молодые революционеры Гринвич Вилледжа. Вспоминаю также трех неразлучных поэтов — живших вместе в башню Вашингтон-сквер, Робинсона, Риджли Торнса и Вильяма Ван Муди. Дружеские приветствия и внимания поэтов и артистов очень меня ободрили, возместив холодность и равнодушие нью-йоркской публики. Уолт Уитмен сказал как-то, «Я слышу, как Америка поет». Как-то в один прекрасный октябрьский день, когда погода была такой, какой набывает лишь в Нью-Йорке, осенью, мы стояли с Джорджем Барнердом на холме, с которого открывается вид на окрестности. Простирая руки, я сказала, «Я слышу, как Америка танцует!» И мои слова вдохновили его задумать статую. Он хотел, чтобы я была его моделью. Каждое утро я приходила в его студию, захватив с собой корзинку с завтраком, Мы провели много восхитительных часов, беседуя о перспективах искусства в Америке. Статуя «Америка танцует» была начата великолепно, но, увы, дальше она не подвигалась. Вскоре из-за внезапной болезни жены Барнарда пришлось отказаться от позирования. Я надеялась оказаться его шедевром, но не я вдохновила шедевр Барнарда, а Авраам Линкольн, статуя которого сейчас стоит в мрачном саду перед Вестминстерским аббатством. Чарльз Фроман, найдя дальнейшее пребывание на Бродвее губительным, попробовал совершить турне по меньшим городам, но и оно было так же плохо организовано и закончилось еще больше неудачей, чем даже концерты в Нью-Йорке. Наконец, потеряв терпение, я отправился поговорить с Чарльзом Фроманом. Я застал его очень расстроенным вспоминающим о всех потерянных им деньгах. «Америка не понимает вашего искусства», — сказал он. «Оно значительно выше ума американцев, и они никогда его не поймут. Вам было бы лучше вернуться в Европу. У меня был контракт с Фроманом на шестимесячное турне с гарантией вне зависимости от успеха. Тем не менее, движимая чувством уязвленной гордости, а также из презрения к его страху перед риском, я взяла контракт и, разорвав его перед глазами Фромана, произнесла, «Во всяком случае, я освобождаю вас от всякой ответственности». Следуя советам Джорджа Барнарда, неоднократно говорившего мне, что он гордится мной как детищем американской земли и что он будет очень горевать, если Америка не оценит моего искусства, я решила остаться в Нью-Йорке. Итак, я наняла студию в Бозер-Билдинг и, убрав ее своими голубыми занавесами и ковром, приступила к новому творчеству, танцуя каждый вечер перед поэтами и артистами. Бозер-Билдинг. Дом изящных искусств. Я радовалась, что послушала советов Джорджа Грея Барнарда, ибо однажды в студии... Появился человек, благодаря которому мне удалось снискать признание американской публики. Это был Вальтер Демрош. Демрош Вальтер Джонс. 1862-1924. Американский композитор и дирижер. В 1894 году основал оперную труппу для исполнения произведений Вагнера, а в 1904 году стал директором Нью-Йоркского симфонического оркестра. Он видел, как я танцевала седьмую симфонию Бетховена в театре Критерион при небольшом скверном оркестре, и у него хватило воображения понять, какое впечатление произвел бы этот танец, вдохновленный его собственным прекрасным оркестром. Дэйм Рош предложил мне дать ряд концертов Метрополитен Опера в декабре, на что я с радостью согласилась. Результат был в точности такой, как он предсказывал. На первом же концерте Чарльз Фроман, приславший за билетом в ложу, поразился, узнав, что в театре не осталось ни одного свободного места. Этот опыт доказывает, что как бы велик ни был артист, без соответствующего обрамления может проиграть даже величайшее искусство. Так случилось с Элеонорой Дузой при ее первом турне по Америке. Из-за убогой организации она играла перед почти пустым залом, и полагала, что Америка ее никогда не оценит. Между тем, когда она вернулась туда в 1924 году, ее встречали беспрестанными овациями от Нью-Йорка до Сан-Франциско, единственное от того, что на этот раз у Морриса Джеста оказалось достаточно артистической чуткости, чтобы понять ее. Я очень гордилась тем, что ездила с оркестром, из 80 человек под управлением Вальтера Демруша. Этот турне оказался особенно успешным, ибо во всем оркестре царило доброжелательное отношение и к его главе, и ко мне. В самом деле, я чувствовала к Вальтеру Демрушу такую симпатию, что когда я останавливалась посреди сцены перед тем, как начать танцевать, мне казалось, что каждым нервом своего тела я связана с оркестром и его замечательным дирижером. Это турне по Америке было, наверное, одним из счастливейших периодов в моей жизни. Я страдала только от естественной тоски по дому. Танцуя седьмую симфонию, я представляла себя среди своих учеников, достигших уже того возраста, когда они могут исполнять ее вместе со мной. И так моя радость была неполной. Но меня питала надежда на будущую большую радость. Впрочем, в жизни не бывает абсолютной радости, а лишь надежда на нее. Последняя нота песни любви Изольды кажется совершенной, но ведь она означает смерть. В Вашингтоне меня ожидал настоящая буря. Некоторые из министров в яростных выражениях протестовали против моих танцев. Но внезапно, в середине одного из утренников, появился в литерной ложе ко всеобщему изумлению, «Никто иной, как сам президент Рузвельт». Он, казалось, наслаждался представлением и первым аплодировал после каждого номера программы. Позже он написал одному из своих друзей. «Какой вред находят министры в танцах Айседоры? Она кажется мне такой же невинной, как дитя, танцующее в саду в утреннем сиянии солнца, и собирающие прекрасные цветы своей фантазии. Это фраза Рузвельта, которая обошла газеты, привела проповедников морали в большое смущение и облегчила наше турне. Когда мы вернулись в Нью-Йорк, я с удовлетворением узнала в своем банке, что на моем счету имеется изрядный вклад. Если бы я не тосковала о моем ребенке и о школе, я никогда не уехала бы из Америки. Но однажды утром на пристани я покинула небольшую группу своих друзей Мэри и Билли Робертсов, поэтов, артистов, и вернулась в Европу.